Лассе Вирен. Полицейский из Мюрскула. Звезда финского стайера Лассе Вирена ярко зажглась в 70-х годах XX -го века. К тому времени спортивные подвиги великих финских бегунов Ханнеса Колемайнена и Пааву Нурми стали уже далёкой историей. А после них финские легкоатлеты не завоёвывали высоких наград. Неудивительно, что футболисты стали называть Лассе Вирона наследником, а то и потомком Коле Майнона и Нурми. Подшучивали, кстати, газетчики и над профессией Вирона. Ведь он был полицейским и, по мнению шутников, тренировался в беге специально для того, чтобы успешно ловить преступников. Как бы то ни было, на 20-й Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Вирон выступал на дистанциях 10 тысяч и 5 тысяч метров, тех самых, где когда-то ставили рекорды Колемайнен и Нурми, и на обеих стал победителем. Успех Вирона был неожиданным. Ведь в забеге на 10 тысяч метров фаворитами были Мохаммед Гаммуди из Туниса, бельгиец Эмиль Путтеманс, англичанин Дэвид Бетфорд и стайр из Эфиопии Мирус Ифтер. Бег с самого начала возглавил англичанин. Вирен тоже держался в лидирующей группе, чуть отставая от Гаммуди. Когда бегуны пробежали примерно четыре тысячи метров, стадион ахнул. Гаммуди наступил на бровку, потерял равновесие и упал. Натолкнувшись на него, упал и Вирен. После этого раздосадованный тунисец прекратил борьбу и ушел с беговой дорожки. Но финский полицейский быстро поднялся и устремился в погоню за всеми остальными. О том, что он чувствовал тогда, потом Вирен не раз рассказывал. Я поднялся чисто инстинктивно и разозлился на себя. Разозлился, во-первых, потому, что мои планы рушились, соперников надо догонять целых 100 м. Что я почувствовал? Отчаяние. Терять нечего, а сил должно было хватить. Падение словом было своего рода допингом. Довольно скоро под восторженные крики зрителей Вирен настиг лидирующую группу и даже вышел вперёд. Затем ему удалось немного сбить темп, чтобы чуть-чуть передохнуть. А когда до финиша оставалось меньше двух кругов, Вирен резко ускорился и вышел вперёд. Догнать его попытался бельгиец Путтеманс, но пришёл только вторым. Алассе Вирен не только стал олимпийским чемпионом, но и установил новые мировые олимпийские рекорды, и это несмотря на досадное падение на середине дистанции. 27 минут 38,4 секунды. Последний километр перед финишем Финн прошел с поразительной для стаи скоростью за 2 минуты 29,2 секунды. Забег на 5000 м Был проведён уже в самый последний день Мюнхенской олимпиады. Бег вместе с Вираном вели те же Путтаманс и Гамуди. В конце дистанции Виран, следуя своей обычной тактике, сделал резкое ускорение. За ним устремился Гамуди и даже на какое-то время вышел вперёд, но последние 100 м Виран бежал в одиночестве, показав время 13 минут 26,4 секунды. Финский стайер завоевал вторую на этой олимпиаде золотую медаль и установил олимпийский рекорд. После блестящей победы Лааса Вирна журналисты не только шутили, но и много писали о его необыкновенных физических данных, немало поспособствовавших его успехам. Сообщалось, например, что частота пульса у финского стайера в спокойных условиях чуть ли не вдвое меньше, чем у обычного здорового человека. Вдобавок, по утверждению медиков, организм Вирона способен поразительно быстро транспортировать кислород из легких в кровь. Выяснился и другой любопытный факт. До 19 лет Вирон даже не помышлял о больших спортивных соревнованиях, хотя, как и любой финн, был не чужд спорту. Он родился 22 июля 1949 года в маленькой деревне Мюрскюля. где все дети зимой ходили на лыжах, а летом пропадали на спортивных площадках. И только когда специалисты разглядели у него особый дар к бегу, Вирен всерьёз занялся тренировками. Причём, как рассказывал его тренер, наиболее подходящей для особых физических данных Вирена оказалась система подготовки бегунов, разработанная специалистом из Новой Зеландии Артуром Лидджером. Но так ли это на самом деле осталось неизвестным. Тренеры не очень склонны выдавать свои профессиональные секреты. Пожалуй, словам тренера Вирена можно только удивиться, ведь в Финляндии тренироваться приходится в условиях продолжительной зимы, а лето здесь короткое. В Новой Зеландии природные условия совершенно иные. Но как бы то ни было, Лассе Вирен вернулся из Мюнхена в Финляндию героем. после Мюнхенской Олимпиады 1972 года особых достижений у Вирона не было. Лучшим его достижением стала бронзовая медаль, завоеванная в 1974 году на чемпионате Европы по легкой атлетике, прошедшем в Риме. Вирон завоевал ее на дистанции 5000 метров, а в забеге на 10 тысяч метров оказался лишь седьмым. Правда, финский стайр, мог оправдываться тем, что в эти годы у него было серьезно повреждено бедро, пришлось даже перенести операцию. Но, восстановившись, Верн стал очень серьезно готовиться к 21-й Олимпиаде 1976 -го года. Он даже отправился в Кению и ежедневно тренировался на высоте 2400 метров, вырабатывая в условиях разреженного воздуха особую выносливость. И все-таки в Монреале Двукратный олимпийский чемпион не входил в число фаворит. Однако он удивил всех, объявив на пресс-конференции, что обязательно одержит победу на тех же дистанциях, что и четыре года назад – 10 и 5 тысяч метров. Подобная самоуверенность обычно вовсе не свойственна сдержанным хладнокровным финнам, поэтому его слова все приняли очень серьезно. Кстати, все были немало удивлены и его внешним видом, На Олимпиаду 1976 года Лассе Вирон приехал, отпустив бороду, и был похож скорее на морского волка, а не стайра. Несмотря на свое обещание победить, в предварительном забеге на 10 тысяч метров Вирон был лишь третьим, значительно уступив своим соперникам. Победил же, причем казалось без особых усилий, португалец Карлос Лопеш. Португальский стаер сразу же захватил лидерство и в финальном забеге. На половине станции Лопеш взвинтил темп, но Вирон на этот раз все время держался чуть позади него. Когда до финиша оставался круг, вперед впервые вышел Финн и теперь уже не уступил никому. Эта победа сопровождалась любопытным происшествием. На дорожку неожиданно выбежали два соотечественника Вирона. Неизвестно, как прорвавшись сквозь все надёжнейшие заслоны, они подхватили победителя под руки и потащили за собой по беговой дорожке. "Я пробежал с ними метров 300", рассказывал потом Вирен, и у меня открылось второе дыхание. Радость переполняла меня. Однако улучшить своё достижение на этой дистанции Вирен не сумел. Пробежал на 1,98 секунды медленнее, чем на Олимпийских играх в Мюнхене. В забеге на пять тысяч метров поначалу лидировал новозеландец Ричард Квокс. После того, когда вперед наконец вышел Вирн, он стал постоянно увеличивать темп. Последние сто метров дистанции он пробежал с поразительной для стаера скоростью — 13 секунд. На последнем повороте Квокс сделал последнюю попытку опередить финского бегуна, но вскоре отстал. Так Лассе Вирн стал первым в мире стаером в первом кому удалось победить на обеих длинных дистанциях на двух Олимпиадах подряд. Однако ему не давал покоя пример Ханнеса Колемайнена, который к своим прежним победам на дистанциях 5 и 10 тысяч метров добавил и золотую медаль, выигранную в марафонском забеге. Это случилось в 1920 году на Олимпиаде в Антверпене. То же самое в 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки Сделал чешский стайер Эмиль Затупек. На следующий день после трудной победы на дистанции 5000 м Лассе Вирен вышел на старт марафонского забега. Но даже его феноменальной выносливости на этот раз не хватило. Финский стайер финишировал только шестым. Но и без того для Финляндии стал таким же героем, какими в первой половине 20 века были Ханне Сколемайнен и Пааву Нурми. После Олимпиады 1976 года в Монреале спортивные успехи Вирена стали сходить на нет. Он получил травму голени, долго лечился. В 1979 году спортивные журналисты в списке лучших стаеров мира отвели ему лишь скромное 23-е место. В том же году в его жизни произошли серьёзные перемены. Он стал работать в известном финском банке. Сейчас четырёхкратный олимпийский чемпион Лаас Вирен живёт с семьёй в своей родной деревне Мирскула. Каждую осень здесь проходят массовые забеги, которые носят его имя.